23. «Я сделал это! Юг отомщен!» Некоторые свидетели убийства Линкольна утверждали, что Буд выкрикнул эти слова после того, как выпрыгнул из президентской ложи на сцену. «Дело о заговоре против президента Линкольна, США, 1865 год». 12 апреля 1861 года артиллерия Вооруженных сил Конфедерации Южных Штатов обстреляла занятый гарнизоном северян форт Самтер, расположенный в Южной Каролине. Через двое суток форт капитулировал. Потери сражающихся были невелики – двое убитых и девять раненых. Однако именно так начиналась самая кровопролитная война в истории США. В начале войны инициатива была на стороне юга, но постепенно перевес смещался на сторону севера. Силы, в первую очередь экономические юга, таяли, военная удача отворачивалась от его полководцев. 3 июля 1863 года конфедерация потерпела сразу два сокрушительных поражения. У городка Геттесберг к северу от Вашингтона, эту битву историки назовут решающим сражением войны, закончилась неудачей вторая попытка Ли овладеть столицей Союза, а за тысячи километров от него генерал Грант, ставший впоследствии главнокомандующим, установил окончательный контроль над долиной реки Миссисипи, что означало расчленение территории мятежных штатов на две части. Их окончательное поражение стало вопросом времени. Это время настало в 1865-м. 9 апреля в безнадежной ситуации капитулировал Ли. 10 мая было арестовано правительство конфедерации во главе с ее президентом Джефферсоном Дэвисом. 23 июня прекратил сопротивление последний отряд южан. Война, стоившая Америке более 600 тысяч убитых и умерших от ран, закончилась. Но не закончилось противостояние. Заговор против президента Еще весной 1864 года, за год до окончания войны, страстный сторонник Юга, популярный актер Джон Уилкс Бут, возглавил заговор, целью которого было похищение Линкольна. Он надеялся, что таким образом удастся заставить руководство Севера согласиться на обмен военнопленными. В случае успеха войска командующего армией Конфедерации и генерала Ли, испытывавшие острую нужду в пополнении, могли бы продолжать борьбу. Буд привлек заговор у бывшего солдата Южной армии, а ныне скромного складского служащего Самуэля Арнольда, фармацевта Дэвида Хэрральда, ветерана сражения при Геттисберге Льюиса Пауэлла, известного также под фамилией Пейн владельца небольшой мастерской Джорджа Ацеротта, бывшего гравера Майкла О. Лафлина и агента разведки Южан Джона Сарата. Позже к ним примкнула мать Джона, Мэри Сарат. Джон Уилкс Бут, 1838-1865, дебютировавший на сцене 17-летним, принадлежал к известной актерской семье. На сцене прославились его отец и два брата. Все Буты были актерами преимущественно шекспировского репертуара. Поклонницы назвали Джона самым красивым мужчиной Америки. Известно, что Линкольн как минимум один раз присутствовал на спектакле с участием Бута и высоко оценил его игру. Однако удобный случай не спешил представиться, а способность Южан к сопротивлению таяла не по дням, а по часам. Вскоре после того, как Линкольн был переизбран на второй срок и повторно вступил в должность в марте 1865 9 апреля основные силы конфедерации капитулировали при деревушке Апоматокс на территории штата Вирджинии. Пятью днями позже в Вашингтоне Линкольн был смертельно ранен бутом во время спектакля в Театре Форда. Через две недели убийца выслежен полицией и застрелен при аресте. Тем временем... Параллельно с событиями в Театре Форда другие участники заговора пытались устранить еще двух высших руководителей США – вице-президента и государственного секретаря. Вице-президент Эндрю Джонсон был поручен Ацтеротту. Тот поселился в отеле, где проживал Джонсон, а затем повел себя наихудшим с точки зрения выполнения своей миссии образом. Сначала насторожил служащего отеля расспросами об образе жизни и графике вице-президента – а затем и вовсе напился в гостиничном баре и отправился бесцельно бродить по улицам. Попытки убить Джонсона он так и не предпринял. Утром следующего дня, в обстановке всеобщей тревоги, вызванной убийством президента, работники отеля проинформировали полицию о подозрительном человеке, проявлявшем повышенный интерес ко второму лицу государства накануне вечером. Комнату незадачливого заговорщика обыскали, обнаружили нож, револьвер и чековую книжку Бута. Адстерот пытался скрыться, но и здесь выступил неудачно. Полиция довольно быстро обнаружила его скрывающимся на ферме у двоюродного брата. Пауэл и Хэральд, которые должны были убить государственного секретаря Уильяма Сьюарда, в отличие от своего товарища, почти справились с задачей. Они подъехали к дому, где находился пострадавший несколькими днями ранее в уличной аварии чиновник, и разделились – Хэральд остался на улице сторожить лошадей и присматривать за подходами к дому, а Пауэл постучал в дверь и сообщил слуге, что привез лекарство и должен лично на словах передать больному инструкции врача по его приему. Слугу ему удалось убедить, но на подходе к спальне Сьюарда Пауэлла остановил его сын Фредерик, сказавший, что отец уснул. На беду из спальни выглянула дочь госсекретаря Фанни и, услышав слова брата, сообщила, что отец уже проснулся. Пауэл попытался застрелить Сьюарда-младшего, но револьвер дал осечку, и он вынужден был пробиваться, используя физическую силу. Ему удалось сбить с ног и оглушить Фредерика, ворваться в спальню и ранить жертву ножом, но еще один сын Сьюарда, Агастас, его сестра Фанни и охранник сержант Робинсон сумели отбить госсекретаря, отделавшегося в конце концов не слишком опасным ранением в щеку. Пауэлл выскочил из дома, попутно тяжело ранив еще одного человека. Хэральд, услышавший крики и звуки борьбы, малодушно скрылся со своего поста, предоставив своему товарищу, плохо знавшему город, спасаться самостоятельно. Попытка заговорщиков одновременно ликвидировать все высшее руководство страны провалилась. Ни одного из участников заговора не удалось задержать на месте преступления, но все они довольно быстро были выслежены полицией и военными. Единственный, кому удалось скрыться, был Джон Сарат который добрался до Канады, а оттуда перебрался в Европу, потом в Северную Африку, где и был задержан агентом правительства США через полтора года после описываемых событий. Процесс Помимо, собственно, участников заговора, было арестовано немало людей, которые вольно или невольно помогали им. Например, доктор Мат, лечивший сломавшего ногу при попытке скрыться с места преступления Бута. Или были по меньшей мере заподозрены в этом владелец театра Джон Форд, брат Бута Джуниус, находившийся в день покушения за три земель, и еще несколько человек. Большинство из них освободили на стадии следствия. На скамье подсудимых оказались семь мужчин и одна женщина – Мэри Сарат. Поскольку события происходили еще до формального окончания войны, оно было провозглашено 9 мая 1865 года, хотя некоторые крупные отряды конфедератов к этому моменту еще не сдались – и на территории округа Колумбия действовали законы военного времени, а убитый Линкольн был верховным главнокомандующим, для судебного разбирательства решением вступившего в должность президента Джонсона был создан специальный военный трибунал, рассматривавший дело по упрощенной процедуре и в отсутствие присяжных. Он состоял из девяти старших офицеров в ранге от генерал-майора до подполковника во главе с генерал-майором Дэвидом Хантером, зарекомендовавшим себя в качестве храброго и умелого командира бригады и дивизии во время войны, а также имевшим опыт работы в военном трибунале и следственных комиссиях. Двое из трех обвинителей также были военными. От этих людей трудно было ожидать малейшего сочувствия южанам-заговорщикам. Для вынесения приговора достаточно было простого большинства голосов — 5 против 4. Смертный приговор требовал большинства в две трети, как минимум 6 против трех. Обжалование приговора не допускалось, можно было лишь просить президента о помиловании. Интересно, что во время войны генерал Хантер был, по-видимому, первым деятелем Севера, отменившим рабство на юге. 9 мая 1862 года он издал «Генеральский приказ номер 11», которым упразднялось рабство на территории Джорджии, Флориды и Южной Каролины. Впрочем, Линкольн, опасавшийся в то время, что подобный кавалерийский наскок может вызвать негативную реакцию неопределившихся штатов, приказ отменил. В отношении ряда подсудимых, в первую очередь Пауэлла, доказательств в распоряжении обвинения было больше, чем достаточно – Но в случае, например, Мэри Сарат, для вынесения обвинительного приговора их явно не хватало. И тут в зале заседания появился ключевой свидетель – «Star Witness», как говорят американцы. Луис Вайхман, сын немецких эмигрантов, в юности мечтал о карьере католического священника. В возрасте 17 лет он поступил в семинарию, где познакомился и подружился со своим ровесником Джоном Саратом. Впрочем, ни тот, ни другой священниками так и не стали. Вайхман проработал два года школьным учителем, а затем устроился мелким чиновником в военное министерство. Когда осенью 1864 года Мэри Сарат с сыном переехали в Вашингтон и открыли там небольшую гостиницу-пансион, Вайхман стал одним из жильцов. По версии обвинения, дом Саратов был штабом заговорщиков – Вайхман под присягой дал показания, которые убедили судей в том, что Мэри Сарат не использовалась заговорщиками в темную, а была посвящена в детали замысла и активно участвовала в приготовлениях к покушениям. Он также заявил, что доктор Матт не случайно попался на пути нуждающегося в медицинской помощи Бута, а был с ним ранее знаком и даже был в некоторой степени участником заговора. Адвокаты подсудимых согласованно пытались оспорить правомерность рассмотрения дела военным трибуналом и настаивали на суде присяжных и обычной процедуре. При этом они опирались на мнения известных деятелей Севера, недавнего генеральского прокурора Эдварда Бейтса и военно-морского министра Гидеона Уэллеса, также юриста по образованию. Однако их аргументация была отклонена судьями. Адвокаты Мэри Сарат, Айкен и Клемпит пытались скомпрометировать свидетелей, на показаниях которых основывались обвинения против их подзащитной, и доказать ее лояльность Союзу. Но суд в основном остался глух к их доводам, точно так же, как и к аргументам других защитников. Приговор На вынесение приговора судьям потребовалось два дня. Четверо подсудимых – Пауэлл, Астерат, Хэральд и Мэри Сарат, были приговорены к повешению. Аналогичный приговор грозил и доктору Мадду, но за него высказались только пять судей, и врач был приговорен к пожизненному заключению, так же, как Арнольд и О. Лафлин. Еще один подсудимый получил 6 лет тюрьмы. 7 июля 1865 года четверо заговорщиков были повешены. Олафлин умер в тюрьме через два года. Остальные трое были помилованы в 1869 году. Характерно, что до этого случая ни разу в истории США Федеральный суд не приговаривал женщину к смертной казни. Вероятно, именно это побудило пятерых судей после вынесения приговора обратиться к президенту Джонсону с прошением о помиловании. Но тот санкционировал казнь. Позже Джонсон утверждал, что не получил письма, что, судя по всему, было ложью. Через год после вынесения приговора Верховный суд США в деле США против Эл Миллигана постановил, что рассмотрение дел гражданских лиц военными трибуналами, в то время как осуществляется деятельность обычных судов, является неконституционным. Это позволило избежать наказания Джону Сарату, которого судили уже в соответствии с обычной процедурой, и восемь присяжных из 12 сочли обвинение недоказанным. Весьма вероятно, что такая судьба ждала бы и его мать, рассматривая ее дело обычный суд. Среди американских историков по-прежнему нет единодушия по вопросу о том, была ли попытка устранить руководство США в апреле 1865 года обычным заговором фанатичных сторонников Юга, или за исполнением стояли гораздо более крупные фигуры. Сильнейшие подозрения по сей день вызывает военный министр Севера Эдвин Стентон, бывший ярым противником Линкольновской программы национального примирения после войны. Впрочем, убийство политика такого масштаба, как Линкольн, всегда кажется не до конца расследованным.